Во вторник в три часа дня, когда Хосе Гаррера вышел из подъезда своего дома, на улице его поджидал Эндрю Филдс. Был холодный и пасмурный дерьмовый день, такой же, как и любой день января в этом городе. На Ямайке такой погоды вообще не бывает никогда. На Ямайке всегда солнечно и тепло. Даже когда идет дождь, это совсем другой дождь, не такой, как в этом паршивом городишке. Иногда Филдсу становилось грустно, что он уехал с Ямайки, и если б не деньги. На Ямайке денег не было. На Ямайке ты, парень, потерял бы задницу прошлогодней газетой. Гаррера накинул пальто на манер летнего плаща. Пуговицы он не застегнул. Надо думать потому, что его левая рука была все еще в гипсе. Филдс задумался над тем, что еще у Гарреры под пальто. Свитер с одним рукавом. Прибьет этого придурка и взглянет, что на нем там. Он бы не отказался от часов, которые поблескивали на левом запястье Герреры. На расстоянии они выглядели как золотые, но это могла быть просто подделка. И спашки любят самоварное золото. Филдс задумал при первом же удобном случае подобраться к Геррере сзади. и на шаг, идя позади него, сказать по-английски, если этот вонючий латинос понимает по-английски, что у него филса в кармане ствол, и поэтому Гаррера не должен рыпаться. Они вместе, беседуя как старые друзья, спокойненько прогуляются до дома 704 по кросле. Гаррера жил по соседству с этим пустым заброшенным зданием, Филс хотел завести придурка на третий этаж и не торопясь прострелить ему башку. Очень чисто, очень просто и без всякой суеты. Горара остановился у выхода из парадного, пристально оглядывая улицу. Точь в точь гангстер в паршивом сериале. В пределах видимости было всего десять тысяч негров, и тупой пуэрториканец может долго выясматывать, кто из этой толпы. пришел по его душу. Филдс улыбался. Когда в новогоднюю ночь они наехали на Гарреру с бейсбольными битами, все трое были одеты в джинсы, кожаные куртки, кроссовки и красные шерстяные шапочки. Словом, обычная уличная шпана. Сегодня Филдс выглядел как бизнесмен. Темный деловой костюм, пальто, черные туфли, жемчужно-серая мягкая широкополая шляпа, черный шарф. В левой руке кейс, так, чтобы правая была свободна, когда понадобится сунуть ее в карман пальто. После того, как он заговорит с Геррерой и вежливо предложит ему прогуляться вместе с ним, подышать чистым воздухом, таким полезным для здоровья больного. Геррера, очевидно решивший, что никто из прохожих не выглядит угрожающе, спустился по ступенькам на тротуар и остановился, заговорив с безобидного вида стариком, читающим газету. Через минуту до Филса дошло, что хочет Геррера от старика. Придурок достал из кармана пальто пачку сигарет. Оказывается, он хотел, чтобы старик прикурил ему одну. Тот кивнул, взял у Герреры спичечный коробок и, потратив бестолку несколько спичек, он зажигал их против ветра. Наконец поднес одну к сигарете – торчащие у латиноса изо рта. «Покайфуй немного, парень!» — подумал Филдс. «Это будет твоя последняя сигарета!» Горрера поблагодарил старика, взял у него спички и сунул вместе с сигаретами в карман пальто. Снова внимательно осмотрел улицу. «Вот будет позорище, если никто не причет этого придурка!» — подумал Филдс. «Такого не дать опу и в кино не увидишь!» Наконец Гаррера пошел по улице. Филдс двинулся за ним следом, идя за портериканцем на безопасном расстоянии. Он выжидал удобный момент для броска. В непосредственной близости от Гарреры должно было оказаться достаточно много людей, чтобы обеспечить Филдсу прикрытие, когда он начнет рывок. Оно не слишком много, чтобы кто-нибудь случайно услышал то, что он собирается сказать этому маленькому недоноску. Они уже прошли пять, а может, шесть кварталов, когда Филс увидел, что складывается благоприятная обстановка. Два или три человека в непосредственной близости от Гареры шли в том же направлении, человек шесть впереди, навстречу им. Пора делать рывок. Этот парень зажился на белом свете. Филс резко ускорил шаг, двигаясь плавно и быстро. Он планировал через несколько секунд настичь Герреру и оказаться слева, так чтобы у того с его сломанной рукой было меньше возможностей для маневра и одновременно чтобы ствол пистолета, лежащего в правом кармане Филса, ткнулся прямо в бок этому ублюдку. Он был в шагах шести позади Герреры, когда тот внезапно свернул вправо и юркнул в дверь. Филдс замер, как вкопанный. Ублюдок шел в бар. Заведение называлось «Лас Пальмас». Филдс взглянул на витрину. За одним из столиков сидел тот самый здоровенный блондинистый коп, который и затеял с ними борьбу на Новый год. Геррера отодвинул стул и уселся напротив него. Фелиция Хендлер стояла у стены, разрисованной под зебру. Со своими кудрявыми волосами пшеничного цвета и карими глазами она сейчас походила на сытую львицу, позирующую на фоне шкур овец, которых сама выслеживала, убивала и съедала. Остальные стены в кабинете были черными. Как уже упоминалось, миссис Хендлер работала дизайнером по интерьеру, Во время, пока мэр говорил с миссис Хендлер, в квартире суетились отделочники, и это мешало ему вести беседу. Он предположил, что миссис Хендлер только рада уйти от ее темы. Казалось, удачное решение интерьера гораздо важнее разговоров о кровавом убийстве, в котором вполне мог быть замешан сын миссис Хендлер. Где клеить обои в мелкий цветочек, в спальне хозяина или в другой? А какая стена в спальне хозяина будет зеркальной от пола до потолка? Кстати, мэр мог бы посоветовать им кое что по этому поводу. Куда пойдут обои из золотой фольги в пурпурную крапинку? Не взглянет ли она на образец жалюзи красного цвета для кабинета? А в детской обои будут с космическими кораблями? И этот рулон желтых обоев, которые на плане квартиры вообще нигде не обозначены, что прикажете с ними делать? Мэр знал ответ и на этот вопрос. А мистер Хэндлер сказал он наконец, когда его терпение полностью истощилось. А я знаю, это очень важно. А ваши ответы на все вопросы, которые. Да, это важно, спокойно ответила она. Я понимаю. Собрав остатки терпения, повторил он. Но и у нас довольно много людей, которые тоже ждут ответов на вопросы. Одна бровь взлетела вверх. Вероятно, это значило: они уже ли в мире есть более важные дела, чем те, которыми здесь занимаюсь я? Вы знаете, сказал мэр, мне очень не хотелось бы вызывать вас в участок повесткой, чтобы просто поговорить с вами, но... Он оставил фразу незаконченной. Миссис Хендер пристально на него посмотрела. Ониужели он это серьезно насчет повестки? Карие глаза глядели недоверчиво. Казалось, она решала не сказать ли этому зануде, чтобы он прислал свою чёртову повестку, если ему так хочется. Вместо этого миссис Хендер опять улыбнулась своей улыбочкой из рокового влечения. Извините меня, неожиданно сказала она. Я знаю, на вас, наверное, сейчас очень давят сверху. Случай изряда, вон выходящий, верно? Он бы мог сказать, что стремление раскрыть это дело вызвано совсем не давлением начальства и газетчиков. Но вряд ли это было бы абсолютно правдивое заявление. У газетчиков и телевидения просто праздник. Шестимесячный ребенок. убит в своей кроватке. Кто может чувствовать себя в безопасности в этом городе, если маньяки убивают младенцев? Телефон в кабинете лейтенанта Бернса не унимался с того самого рокового утра. Сначала капитан из штаб-квартиры управления, потом шеф детективов, потом Говард Брилл, один из заместителей уполномоченного по делам полиции, потом первый заместитель и, наконец, сам уполномоченный. Все они вежливо интересовались мнением Бернса о способностях детективов, ведущих дело, в состоянии ли они завершить его достаточно быстро. А может, отделу по расследованию убийств следует чуть-чуть выйти за рамки, ограничивающие его участие в данном деле лишь наблюдением? Не стоит ли подключать особый отдел, конечно, только для поддержки детективов, ведущих дело? Дайте знать, если вам понадобится помощь, какая угодно. Хорошо. Все они хотели узнать, не смирились ли его люди с поражением еще до того, как проделали всю предварительную черновую работу. Как вы думаете, не могли бы мы выйти из комнаты? Поинтересовался мэр. Всего на десять минут, чтобы ваши люди нас не прерывали. Почему бы и нет? ответила она, взглянув на часы. «Все равно пора сделать перекур». Они вышли в коридор и проследовали к аварийному выходу в самом его конце. Миссис Хендлер, вытряхнув для себя сигарету, протянула пачку Пелмелл Мэйеру. Он курил Пелмелл долгие годы. Вид знакомой красной пачки наполнил его вожделением, но детектив отрицательно покачал головой, после чего ему осталось только наблюдать, Как она прикурила свою сигарету и затянулась, и выпустила дым длинной голубой струйкой, китайская инквизиция. А мистер Хэндлер, сказал он, а вы, конечно, в курсе того, что ваш сын все еще не вернулся в школу? Нет, мне ничего не известно по этому поводу. Перед тем, как с вами переговорить, я позвонил сегодня утром в академию Прентиса. Даже так. И теперь хотите узнать, не получала ли я каких-нибудь известий? А вы их получали? Нет. Когда мы беседовали с вами на прошлой неделе, да, вы сказали, что ваш сын рано утром уехал в Мэн. Ну и что? Но ведь это было неправдой. Тогда я так думала. Он сказал вам, что возвращается в школу? Да. Миссис Хендлер, вы знакомы со школьным расписанием? Да. Что вы имеете в виду? Разве вам не известно, что занятия в классах начинаются только девятого числа? Да, я знала это. И вам не показалось странным, что ваш сын уезжает в школу третьего числа, почти за неделю до нужного срока. Скотт очень привлекательный мальчик. Он работал над сложным научным проектом и хотел вернуться туда пораньше. Поэтому вас не удивило? «Да, именно. Он уже заканчивает школу, а в колледжах хорошо относятся к старательным и инициативным студентам. Поэтому, когда он сказал, что возвращается в Мэн, у меня не было причин ему не верить». Она затягивалась сигаретой после каждых двух-трех фраз. Мэйеру казалось, что вокруг него повисло облако никотина. «Обо мне представляется странным, что его и теперь нет в школе, когда занятия уже начались. Да, вы правы, но вы не выглядите обеспокоенной, заметил мэйр. Скотт уже большой мальчик, он вполне способен сам позаботиться о себе. А миссис Хендер, где по вашим он может сейчас быть? Представления не имею. Он вам случайно не звонил? Нет. И не писал? Нет. Но вы о нем не беспокоитесь. Я вам уже сказала. Да, да, он большой мальчик. Давайте вернемся, миссис Хендлер, к вашей новогодней вечеринке. Зачем? Затем, что ваш сын знаком с одной из жертв убийства, а мы его не можем найти. Мне хотелось бы знать, чем он занимался в новогоднюю ночь. Я вам уже говорила. Да, вечеринка началась в девять вечера. Да, и закончилось в четыре утра, приблизительно так. И все это время Скотт был дома с гостями. Да, вы в этом уверены? Абсолютно. Я хочу сказать, что если гостей, присутствовавших на вечеринке, попросят подтвердить, не думаю, что кто-то обращал внимание на приход и уход Скотта. Он мой сын, и я. А что были приход и уход? Что вы имеете в виду? Она бросила свою сигарету на пол и затоптала ее. Потом открыла сумочку, вновь достала пелмель и прикурила новую. Тянет время, подумал мейер. Она сделала первую ошибку и знает это, но и он знает тоже. Миссис Хендер, а вы сказали, что он был с гостями всю ночь? Да, это так. Хорошо. Если он встречал Новый год здесь, у себя, да? Сейчас она стала очень осторожной, львица не уходящая воздух.、И、ему не нужно было приходить на вечеринку, не так ли? Потому что он уже был дома, да? И ему не нужно было уходить куда-то после вечеринки, не так ли? Потому что опять-таки он был у себя дома. Именно это я имел в виду, когда говорил об его приходе и уходе. Это был всего лишь оборот речи, уточнила она. Да и какой же гипербола? Мета? Послушай ты, оборвала Анна Мейера, бросив сигарету на пол, словно перчатку. Да, мистер Схендер. Ее глаза сверкнули. Ты не умничай со мной, ладно? Она наступила на сигарету и растирла ее на полу. И с вызовом глянула ему в глаза, как честный налогоплательщик государственному служащему. Мэр решил, что пора снять лайковые перчатки и приструнить ее. «Мне нужен список всех гостей, присутствовавших на вечеринке», — заявил он. «Зачем?» «Затем, что нужно опросить каждого из них, был ли ваш сын всю ночь дома, и был ли он домом». Когда убивали шестимесячную девочку миссис Хендлер и ее шестнадцатилетнюю няню. Если вы хотите, чтобы вам принесли распоряжение суда по этому поводу, я это сделаю. Но лучше, если вы прямо здесь и сейчас назовете мне имена, адреса и номера телефонов всех ваших гостей. Что вы на это скажете? Сэкономите нам обеим немало времени. Или будете и дальше защищать своего сына такими методами, что он скоро станет основным подозреваемым в этом деле? «Я не знаю, где он», — сказала миссис Хендлер. «Я не об этом вас сейчас спрашивал», — дожимал мэр. «Я не знаю, куда он ушел той ночью». Мэр встрепенулся. «Значит, он уходил той ночью?» «Да». «В какое время?» «Около...» Она замешкалась с ответом, пытаясь вспомнить, когда же произошло убийство, опять заметая следы своего сына, рассчитывая на забывчивость или затуманенное алкоголем восприятие тех, кто, возможно, видел, как ее сын надевал пальто и. Хорошо, не надо, оборвал ее размышления мэр. Я пойду за повесткой на допрос, пока вы составляете список гостей. Хочу только сказать вам, миссис Ханделер. Таким образом, вы не только не поможете вашему сыну, но лишь втопчите его глупшее дерьмо. Увидимся позже. Он уже направился к лифту, когда со спиной услышал: "Пожалуйста, подождите, не уходите".